Глава 10. Шелль приняли меня в своём корпусе без лишних вопросов. Марита на новость о переезде вообще не отреагировала, а может, вообще обрадовалась, что наконец-то побудет в тишине и одиночестве. И именно это беспокоило. Но меня же не принуждают проводить время постоянно под боком жениха. Формальность соблюдена. Приличия нарушены. Я навеки опозорена. Еле возвеличена, как считали многие мои сокурсницы. А своё свободное время предпочитаю проводить, как раньше, то есть общаться со всеми, в чьей компании проводила время прежде. Таша, я снова донимала Повариху, у которой и без меня забот хватало. Остался у тебя сушёный корень моркови. Я свой где-то в непродуманных подвигах истратила. Не осталось сударения. А зачем вам? Женщина очень удивилась. Я думала, что все ваши проблемы мы уладили. Да где там, я вздохнула. Майер не испытывает ко мне никакой нежности и даже не притронется, чтобы лишний раз друга не раздражать, а Элвин не успокоится, пока не почувствует, что наши отношения с Майером стали серьёзнее, чем раньше. Она прервала моё невнятное объяснение. «Я вашу мысль по дороге потеряла, сударыня. Вы собираетесь приворожить милорда Сау, чтобы он, закройте уши богини, к вам притронулся? Вы этим маневром кого именно спасаете?» «Себя, Тайша, себя!» — с тяжелым сердцем призналась я. «И пока я просто перебираю варианты. По-хорошему, нам бы с Элвином разъехаться на разные концы центрины». Всё утро продышать до доножка свежим воздухом друг без друга. Но он не уедет. И мне положено находиться при женихе. Так остался у тебя корень-то? Не остался с ударяня, огорчена И в вашем плане есть какие-то ошибки. Раз вы собираетесь в своих целях навязать чувство молодому человеку, который спас вас от страшной участи и до сих пор не отказал вам своей поддержки. Ты мне сейчас вкратце пересказала своё же преступление, возмутилась я, хотя обвинение и было справедливым. Но простоватая и добродушная повариха не приняла упрёк близко к сердцу. Я тогда вас спасла с ударяня. Навязать ты я Элвину чувство навязала, но то, что он продолжает их испытывать и теперь недели спустя после последней дозы, тут уж исключительно ваша заслуга. Мне вообще этих драконов не понять, как они мыслят, почему делают именно такие выборы, почему непременно выбирают единственную и на ней замыкают все мысли. Ведь вы не то, чтобы здесь самая умная и красивая, кого невозможно не полюбить. Спасибо за море комплиментов, Тайша. Немного обиделась я. Пойду я лучше, пока ещё приятностей не услышала. А так вы всё-таки хотите нравиться Элвину с удареня? Простите, не уловила. Раздалось мне вслед почти с издёвкой. Шутит она. насмехается. И оно понятно. После того, что я пережила, из чего смогла выбраться, какая-то влюблённость в сравнении не кажется катастрофой. Да она ею и не является. Только спать ночами не даёт, чешется внутри и взгляд делает острее, чтобы я не пропустила, когда и где находится Элвин, будто мне это знание необходимо для выживания. Я решила сосредоточиться на тех делах, над которыми властно, то есть уделять всё своё время учёбе и молитве, хотя последняя от моей назойливой компании старалась отстраниться и погрузиться в себя. Я через силу вытаскивала подругу на вечерние прогулки, а за завтраками С демонстративной беззаботностью щебетала о какой-то ерунде, но в какой-то момент не выдержала и поинтересовалась. Что же так гнетёт тебя, Марита? Не внимание Аштара? Но иногда за жизнь приходится чем-то заплатить. Подруга не отреагировала. Ей вообще на всё стало плевать. "Нет, Тайса", удивила она. "Я беспокоюсь только о том, что он помолвку расторгнет". И тогда я заново попаду в подвалы к Зохару. Не напомнишь, почему ты не прикончила великого князя, когда могла? Я от удивления распахнула рот. Ты меня обвиняешь? Извини, конечно, нет, она задумалась и тронула мою руку. Просто этот страх, эта память о его злорадном смехе мешают мне хорошо выспаться. Ведь и ты для того же трясёшься возле Майера из-за такого же смутного страха. Теперь я возле Майера терлась по приказу императора. Но это не раскрывало, просто успокаивало нас обеих. Армия Зохара разбита. Он отсюда очень далеко. И определенно ему не до того, чтобы являться сюда именно за тобой. Тогда ты просто подвернулась под руку. Вряд ли он о тебе вообще вспоминает, в отличие от меня. Намекая, что я пустое место, она нашла новую причину для обиды. Кстати говоря, надо было о том задуматься, когда ты в замке его наложницу отчитывала, словно та была полным ничтожеством. Мы все для тебя такие, верно? Я вздохнула и покачала головой, не стала останавливать, когда подруга встала и ушла. Кажется, ей просто нужен брак, чтобы направить на него все свои страхи и переживания. И кто бы мог подумать, что этим врагом она решит назначить именно меня. Но человеческие мысли иногда переплетаются столь причудливо, что приводят к полностью нелогичным выводам. Отстав от Мариты, я побежала на уроки. Основы боевой защиты стояли сразу после демонологии, но на входе в гигантский тренировочный зал я замерла в размышлениях. Привет, Айса. подтолкнул меня Сигор к месту нашей позиции. Привет. Послушай, ты не возражаешь, если сегодня я потренируюсь с Нейрой? Разве я вправе возражать? Он был обескуражен странным решением. Ну она демон. Мне тебя потом в лазарите навещать? Инструктору было всё равно, раз Нейра тоже первокурсница. и вовсе не против возиться с человеческой слабачкой. Но я чувствовала, мне это нужно. Я застряла на каком-то этапе и продолжаю на нём топтаться, а мне необходим прорыв, чтобы перейти на новый уровень самооценки. Я четыре раза подряд пропустила удары прямо в лицо. Нейра, в отличие от Сегора, не думала меня жалеть. И хохотала громко при всякой своей удаче, привлекая внимание других студентов. Как же демоны хороши в этом своём умении наслаждаться моментом. Их злость как особая форма искусства, их агрессия прекрасна, глубока и заострённа, если отстранить эмоции от оценки. Глядя на ликующую Нэру, я и сама будто заряжалась теми же чувствами. вытерла кровь с разбитой губы и вновь подняла кулаки, наблюдая за плывущими красными дымками перед её глазами. Давай ещё раз, улыбнулась соперница широко, не обращая внимания на боль, а накинулась без предупреждения. Серые петли из моих пальцев выпускались уже непроизвольно, хотя и были слабы по сравнению с её густыми и чёрными. Потому мой захват магии пока не шёл в сравнение с захватом Нейры. Но я недавно заметила, что что-то произошло с моим слухом. Он иногда будто включался и принимал звуки словно преувеличенными. Это уже сила драконов, и я пока представления не имела, как её использовать в драке. Но тело само подсказало, напомнив о новой способности. «При чём тут слух?» Я не могла ответить, но прикрыла глаза и попыталась сосредоточиться. «Неужели направление удара я быстрее уловлю через шум воздуха, чем зрением?» «Ничего подобного». Но кулак Неры пронёсся над моей головой, когда я увернулась. Удивилась какой-то невероятной координации движений, которые за мной раньше не водилось, и сразу после изгиба ударила противницу ногой, откидывая от себя. Отлично, Айса, похвалил инструктор. Похоже, вся каникула тренировалась. И я снова пропустила мощный удар в плечо едва не взвыв. Дело было не в тренировках, а в каких-то связях между разными частями тела. Я не потеряла равновесия, даже балансируя на носке одной ноги, и из этого положения смогла контратаковать. Наера, получив уже заметный пинок от меня, радовалась ещё сильнее, чем своим победам. "Так ты, чёртова акробатка Айса, здорово", сразу бы сказала. Я бы тебе уже на первой перемене накостыляла. К концу урока победа по очкам была за ней, но я уходила из зала тоже награждённой, осознанием, что драконовая магия даёт некоторые неочевидные преимущества. Это возможно каким-то образом связано с перестройкой нервных окончаний или слухом. Но точного объяснения я не знала. Не потому ли все драгшели так ладно смотрится в любом своём движении? Да просто их тела сбалансированы лучше самого сложного боевого орудия. Я радостно спешила на следующий урок, не видя ничего вокруг, но неожиданно передо мной возник Элвин с очень странным выражением лица, отражающим полное непонимание. Я не сразу поняла причину, но догадалась, когда он бездумно потянул руку к моему лицу. Это что ещё такое книжно? Кто Последний вопрос заставил рассмеяться, но я тут же со стоном прижала пальцы к распухшей губе. Шеля интересуется, кто со мной такой затворил? И после ответа побежит мстить обидчику. Вот уж радость-то. "Никто", отрезала я, унимая веселье. Урок прошёл бодрее обычного. А уж если бы меня обидели, то с жалобами я пошла бы к своему жениху. Мы с вами вроде бы договорились не болтать больше без крайней нужды. И к Майе Рубин не пошла. Непонятно, из чего он сделал такой вывод. Кажется, ты не умеешь просить о помощи. В самом крайнем случае ты её требуешь, да так, что отказать невозможно. Но Майя здесь всё равно нет. Поэтому за лучшего друга спрашиваю я. Кто? Он говорил о себе, хотя и про друга попал в точку. Того я тоже помогать себе заставила шантажом. Справедливые обвинения задевают сильнее прочих, потому я немного напряглась. Слушайте, милорд, ваша забота звучит почти оскорблением. И идём уже на занятия. У нас ведь оно сейчас общее. Там и помолчим о том, что друг о друге думаем. Это не забота, а только отвращение, княжна. Сходи в лазарет. Синяк только наливается, но лопнувшая губа выглядит ужасно. И что с того? выкрикнула я с вызовом. Я вроде не девица на выдынье, чтобы перед кавалерами красоваться. Ещё что-нибудь или уже пойдём в класс? А там вы сделаетесь абсолютно равнодушным к моему лицу и к тому, кто мне эти синяки поставил. Потому что мы с вами остаёмся на дружеской ноте, ничего больше. Глядите-ка, Какое замечательное испытание подвернулось для нашего товарищеского общения. Справитесь? Но он не двинулся в нужном направлении, а иронично прищурился. Кнежно. Ты сама не позволяешь установиться товарищескому общению. Я-то уже давно перестроился, но тебе всё не имётся. Вы о чём? Так ведь это от тебя постоянно летят какие-то намёки. Неужели я не подошёл бы к Марите и не посоветовал сходить в лазарет, если бы увидел её в таком состоянии? Или к любому другому знакомому человеку? Но только ты выискиваешь что-то большее. Никак не успокоишься? А, -а, -а я растерянно отступила. Вообще-то и я бы к любому другу так же подошла. Гельвин поймал момент, когда я упустила инициативу и сразу же начал давить в слабое место. Сейчас именно ты делаешь всё возможное, чтобы мы с тобой не могли почувствовать себя друзьями, чтобы я не мог относиться к тебе как к невесте Майера. Что же я такого делаю? Я подняла бровь, от чего из губы снова побежала кровь. Но на этот раз я не заметила, всерьёз ожидая пояснений. специально держишь между нами вот это напряжение. Он неопределённо провёл рукой по воздуху перед своей грудью. Ты даже со всеми шеле в мои покои больше не заходишь. То есть на твоём месте любая другая невеста моего друга вела бы себя так же, скрепила зубами при моём виде и боялась лишний раз со мной заговорить. Этот страх сближения так отчётлив, что пространство хрустит. Но откуда взяться этому страху, если наши с тобой дороги идут в разные стороны, и каждый из нас в этом теперь уверен?» Я не ответила. Задумчиво поплелась мимо него, обходя кругом. Что-то в этих рассуждениях прозвучало правдивое, если бы так сильно не отдавало манипуляциями. Но в главном Элвин прав. Я должна начать себя вести, как невеста Майера. А сейчас я только отбиваюсь и переживаю, как бы кто чего лишнего не подумал. И именно поэтому лишнее может залезть им в головы. Хинанда уж точно может задаться вопросом, почему же я даже на ужин заглядывать не хочу. При прочтении проклятых заклинаний я только о том и думала — потому и задание выполнила не слишком хорошо. Преподавательница отругала, но на дополнительное время оставлять не стала, от чего так косясь на Эльвина, я тоже иногда исскоса поглядывала в его сторону. Если наши дороги идут в разные стороны, то зачем он продолжает посещать этот урок? Вот не пришёл бы, я бы начала верить, что и он такую необходимость признал. Но решение я всё-таки приняла. Забежала вечером за Маритой, и это того стоило, чтобы хотя бы своим видом поразить. Ася, что случилось? Она вытряฉнула глаза на налившийся синяк. "Идём на ужин к Элвину", оповестила я. "Да нет, с тобой что случилось?" Вряд ли Элвин тебя так настойчиво на ужин приглашал, что целого места на тебе не оставил. Я покрасовалась перед зеркалом. Вообще-то я забежала в лазарет и получила там заживляющие мази. Просто на их действие уйдёт некоторое время. А пока я устрашала отражение кривым ртом, подбитым носом и фиолетовой скулой. Зато теперь ты не будешь заявлять, что стала самой уродливой, я подмигнула подруге. Глянь на меня, хороша, а? Марита свела рыжеватые брови. Ты возюкалась лицом об стену, чтобы эту шутку придумать. Примерно так. Идём уже. Мне не хочется. Она снова опустила плечи, ни надолго её эмоционального запаса хватило. И заданий много. Идём немедленно, потянула я её за руку. Твоя ошибка в том, что ты сдалась, Марита. С какого перепуга ты даже перед Аштаром боишься появляться? Вы обручены. Нравится ему это или нет? И давай-ка возвращайся уже в поле его зрения. Она всё же нацепила на себя одно из моих старых платьев и позволила причесать волосы. Я опустила одну прядь вперёд, слегка прикрывая клеймо Но потом подумала и убрала снова закалывая вверх и объяснила свои действия подруге. Это неправильно. Прятать шрам и делать вид, что ничего не произошло, неправильно. Ты всю эту боль пережила, и на твоём лице её последствия. Пусть пока Кимары ищут способ эту рану убрать, но и Аштару пора смириться с тем, что ты теперь такая. До сих пор самая красивая, между прочим. Ей ничего из моих слов успокоения не приносило. Да и встреча их с женихом прошла как-то заметно прохладно. Но я твёрдо решила попробовать идти по этому пути, хотя внутри и проклинала Аштара за его демоническую склонность ко всему идеальному. Наш приход оживил компанию. Очевидно, нам здесь были рады без претворства. Я особенно шелео оччастливило то, что Элвин потащил к доске с фигурками меня, а не кого-то из них. Я со стороны наблюдала за компанией и убеждалась, что поступила верно. От лёгкого вина Марит расслабилась, заговорилась, отвечая на вопросы об учёбе. Незаметно для себя начала улыбаться. Аштар по большей части помалкивал, но наблюдал за невестой неотрывно. Он будто не её изучал, а самого себя, пытался понять, что внутри него изменилось, а что осталось прежним. Если бы сейчас красавица вообще оставила все горести за спиной и закружилась по гостиной, раскинув руки, то у демона не осталось бы выбора, кроме как заново в неё влюбиться. "Кнежна", позвал Элвин, привлекая моё внимание. Я рад, что ты услышала сегодня мои слова. И я рада, призналась честно. Ведь вы были правы. Единственное, что не даёт мне покоя, зачем вы продолжаете посещать мой урок? Только не сочиняйте про исследования других видов магии. Драконы сильнее демонов, им чёрные заклинания просто ни к чему. Но Он начал, но закусил на несколько секунд нижнюю губу, глядя только на доску, а не на меня. Ты только что забрала основную отговорку. Скажите просто, что это не из-за меня, попросила я. Сказать-то я могу что угодно, княжна. Он передвинул фигурку императрицы на 3 клетки влево, но на самом деле, действительно, не из-за тебя. Я прихожу туда из-за себя, из-за своего желания быть там. Это одно и то же. Он, не поднимая головы, вскинул только взгляд на моё лицо, задержал на пару секунд и снова опустил. Продолжил так же тихо и размеренно. Сама-то услышала, что сейчас сказала. Будь осторожней с такими двусмысленностями. От них уже так запросто не увернёшься. А мы ведь оба стараемся аккуратно уворачиваться. Я сказала не подумав, пришлось признать. И никто, кроме вас, не смог бы так выдернуть подтекст там, где его не было. Не приходите больше на проклятые заклинания, я прошу. Или позовите туда же Майера. Это будет забавно и более уместно. Никто из наших не знает, ответил Элвин. И я не представляю, как объяснить. Мы с тобой ведь на уроки даже не разговариваем, а из твоих уст звучит так, словно ты у меня там всё занятие на коленях сидишь. И передвинул кавалерию вправо. Я смутилась его реплики и обратила пристальное внимание на доску. Ми лорд, вы почти открыли престол. Вы впервые ошиблись или это какая-то новая крученная стратегия? Ободе. Сейчас мои три хода. Элвин вздрогнул, протянул бездумно длинные пальцы к Валерие, чтобы вернуть на прежнее место, но было уже поздно. Я двинула по косой свою императрицу. Я выиграла. Не могла поверить и рисковала задохнуться. Я впервые выиграла, прокричала громче, чтобы каждый в гостиной услышал, и подбежал посмотреть на мой триумф. Майер меня громко поздравлял. Кеймары вообще не стали стесняться и сразу в четыре руки обняли. Хиннанда Ашарашина смотрела на доску. Любимый, ты не заболел? Вызовите лекаря. По лицу сегодня били айсу. А голову отбили Эльвину, и Димоница рассмеялась собственному сарказму. Эльвин переживал всеобщий восторг, низко опустив голову. Все его друзья ждали, когда же он наконец оплошает в этих опостылевших, занудных партиях. И вот оно, сбылось. Ему налили бокал вина в качестве утешения, но он всё не поднимал головы. Витай позвал к столу, когда подали чай. Все побежали в обеденный зал, а я всё ещё принимала поздравления. Но задержалась на входе в столовую, обернулась. Майер остался рядом с другом, наклонился к нему и зашептал. Я сосредоточилась, чтобы услышать весёлое. Ты ей поддался, Эл? Скажи честно. Когда хотя бы я буду знать, что сегодня не худший день в твоей жизни. Сегодня не худший день в моей жизни, ответил после паузы Элвин. Но я не поддавался. Кажется, я попросту окончательно перестал соображать. Вот уж явный знак. Он ткнул кончиком пальца красную фигурку императора, роняя её на доску. Послушай, Майер, Пообещай, что не женишься на ней. Майер немного приподнялся, а веселье с лица пропало, как если бы рукой стёрли. Он глянул в мою сторону, но не мог знать, что я его слышу. Разве у нас с Аисы теперь есть выбор? Эх, она хорошая девчонка, хоть и стала немного зубастой. Но беды я ей не желаю. Это всё ради помощи, ты ведь знаешь. Но тогда мой худший день впереди. Элвин снова опустил лицо. Я уже не могу собраться. Но даже боюсь представить, что будет со мной в день вашей свадьбы. Майер с абсолютно серьёзным лицом смотрел прямо на меня. До него теперь тоже начало доходить, что друг в самой настоящей беде. И голос зазвучал сухо. Так да женись на ней сам, Эл. Отмени две помолвки ради одной. Ты же знаешь, что не могу. Тому будто больно было произносить слова, от того-то они и звучали так сдавленно. Смертная, дважды побывавшая невестой других, Да к тому же она и сама меня будет винить всю жизнь, что обидел её обожаемую Хинанду. Много причин. Даже если бы я плюнул на всё, то её бы в лучшем случае отравили, чтобы из моей жизни побыстрее вычеркнуть. Хинанда, возможно, и отравит. Но и без неё сострадающие найдутся. Со мной не поступят так, как смогут поступить с тобой. Я же бесценный отпрыск. В таком случае, Эл, на Айси женюсь я. Голос Майера стал каким-то совсем жёстким, будто он всё в себе перевернул, чтобы это говорить. Она нравится мне всё сильнее и сильнее. Надеюсь, и я смогу вызвать в ней те же чувства. Что? Элвин резко встал, но вопрос был тихим и глухим. Ты слышал? Майер, вопреки обычной беззаботности, проявлял чудеса выдержки. Ты меня слышал, Эл? Если ты ни при каких обстоятельствах с ней не будешь, если нет ни единой возможности, тогда сделай уже что-нибудь с собой и напоминай себе изредка, что теперь это моя женщина. И Анна будет моей всю её короткую жизнь. Твоя же Хинанда будет рядом с тобой столетиями, не спустив в дыру этот подарок. Я повернулась к столу и к весёлой компании, сделала к ним три неуверенных шага, пока моё лицо не рассмотрели драконы. Кажется, я случайно заполучила верного союзника. Майер всерьёз любит Эльвина. Он только что со всего размаха рубанул топором по больному, чтобы отсечь ненужное разом. Это подвешенное состояние убивает Элла и Майеру, не может быть на это плевать. И нет ничего мудрее и бездушнее, чем прямо сейчас насильно поставить точки. Прокляни тебя, богиня, за эту жестокость, Майер. И спасибо тебе, добрый Майер. Я смогла бы выкарабкаться только с твоей помощью.